Науки и искусства Науки традиционно могли быть представлены в образе молодых женщин или фигур философов, учёных, изобретателей. Их могли олицетворять и различные технические и научные инструменты. Образы науки связанные и с портретами конкретных людей, которых традиция считала важными изобретателями или ведущими представителями той или иной научной дисциплины. В XVI столетии распространение с помощью печати основных научных трудов древности вызвало более глубокий интерес к наукам, изучение которых стало прерогативой знатных учёных, художников и интеллектуалов. Леонардо да Винчи, воплощающий идеал художника-учёного эпохи Возрождения, оставил ценные свидетельства о своих методах работы, которые были направлены на объединение теории и практики. По мере утверждения специализации знаний и распространения революционных открытий в астрономии и оптике XVII века от Коперника до Галилея, от Тихобраги до Кеплера и Ньютона, научная иконография прогрессивно развивалась. От тщательного определения научных объектов и инструментов в натюрмортах, портретах и аллегорических изображениях до воспевания науки путём прославления личностей отдельно взятых учёных. В представлениях о пространстве, небесных телах, атмосферных явлениях художники воспроизводят новые образы реальности, предлагаемые наукой. В средние века в курс светского обучения входили так называемые «семь свободных искусств». Они делились на словесные математические науки. Тривий — грамматика, риторика и диалектика, логика, и квадривий — арифметика, геометрия, астрономия, музыка. Их иконография была вдохновлена образами античных муз божеств, олицетворяющих художественные и интеллектуальные дисциплины у греков и римлян. Они были отделены от технических искусств, таких как архитектура и земледелие, которые считались областью ремесленного или физического труда. Предполагалось, что свободные искусства, так же как знаки зодиака или стихии, оказывают астрологическое влияние на характер человека и его личность. Установлению связей, существующих между искусствами и планетами, восходит к учению Пифагора, который разработал сложную систему гармонических соответствий между музами и небесными сферами. В Средние века святой Фома Аквинский воспринял классическую философию с религиозной и моральной точек зрения и сопоставил таинство и добродетель с каждым гуманитарным видом искусства. Эта концепция, подхваченная Данте, составляет иконографическую модель гуманитарных наук на протяжении всего средневековья. Ее изображали такие художники, как Джотто, Андреа Пизана, Андреа Банаюти. Визуальные образы «Семи свободных искусств» были описаны в трактате римского юриста и грамматика Марциана Капеллы о бракосочетании филологии и Меркурия еще в V веке. Это были женские фигуры, каждая со своими атрибутами. В руках грамматики прут, чтобы наказывать телесно нерадивых учеников. Ученики традиционно изображались у её ног, склонившими головы над книгами. В XVII столетии этот образ видоизменяется. Грамматику начинают представлять в виде женщины, поливающей саженцы или держащей ленту с латинской надписью «грамотная и отчётливая речь, должным образом произносимая». Эти слова были заимствованы у античных грамматиков и цитировались в иконологии Чезары Рипы. В руках логики извивались одна или две змеи, а иногда её рука покоилась на гнезде гадюк. Она могла держать скорпиона или ящерицу. В эпоху Возрождения её атрибутом становятся весы, на которых она взвешивает истинное и ложное. В руках её появляются цветы или расцветающая ветвь. Логика могла изображаться и как старая дискутирующая женщина, облачённая в тогу. Риторика, согласно Марциану, обладала воинственным характером и могла иметь в качестве атрибутов «меч и щит» но чаще она держала в руках свиток или книгу а заглавленную цицерон оратор цицерон мог быть изображен рядом с логикой персонифицированное представление искусств нередко было связано с портретами легендарных людей пифагора аристотеля платона Атрибутами геометрии становится шар, земной глобус и циркуль, которым она может что-то измерять в изображении, а также угольник и линейка. У арифметики можно увидеть дощечку, исписанную цифрами, абак, счетную доску и линейку. Для образа астрономии характерен шар, представляющий небесный глобус, нанесенными на него созвездиями — циркуль, секстант и армиллярная сфера. Те же атрибуты имеет обычно одна из девяти древнегреческих муз, Урания, покровительница астрономии. Музыка традиционно изображается в виде женщины, играющей на музыкальном инструменте. В средние века это были колокольчики, по которым она ударяла молоточком. Позднее в её руках можно было увидеть лютню, виолу или скрипку. Музыкальные инструменты были атрибутами и святой Цицилии. Из-за существующей легенды о последней песне лебедя, эта птица тоже могла быть атрибутом музыки. Иногда музыку мог олицетворять Орфей, приручающий своей игрой животных. В новое время аллегории искусств будут скорее связаны с персонифицированными образами живописи, скульптуры, поэзии, театра и так далее. Андреа Банаюти. Аллегория наук и искусств. Фрагмент композиции Апофеоз Фомы Аквинского в испанской капелле церкви Санта Мария Новелла. Флоренция, 1365-1367. Справа восседают на тронах аллегории свободных искусств. Грамматика, риторика, диалектика, музыка, астрономия, геометрия, арифметика, под фигурами которых помещены соответствующие античные и библейские представители каждой науки, среди них Евклид, Пифагор, Птолемей, Цицерон. Слева, вероятно, изображены семь теологических дисциплин — гражданское право, каноническое право, физика и теологические науки, представленные историей, догматикой, этикой и мистикой.